Глава 18 Слезы капали сквозь пальцы, текли по тыльной стороне ладони, горячие от обиды, горькие от безысходности. Разве можно быть такой глупой, такой наивной, такой самонадеянной, пытаться обмануть судьбу? Судьба смеялась, скалилась развороченным черным проемом двери, пустыми глазницами окон, богато опущенных зелеными ресницами травы. Не дом, череп. Мёртвый остров того, что каких-то четыре года назад было домом. Огнешка сжала мокрую от слёз ладонь в кулак, закусила до боли костяшки пальцев. Не к лицу, волку, пёсий, скулёж. Пусть плачет книжонка Эльжбета, прибегут маменька до да батюшка. Утрут белым платочком дочкины слёзки, а ей, Огнешке, для кого плакать. Не поднимется матушка из земли, не откроет синих глаз Манус и Ларий. Крепко держит его колдовской морок. И стонет по ночам земля, зовет, уговаривает, «Отдай, девочка чернобрового колдуна!» «Не жилец он на этом свете, так и не мучай, отпусти!» И идет день и ночь за подводой сестрица безносая, семицветными глазами в затылок глядит. Обернется огнешка, зло прищурится, и свернет незримой попутчице добрый крестьянский шиш. Обойдешься, гадина!» Матушку отдала, отпустила, глупая была слабая. А Мануса не отдам. Усмехнется погибель на девчачий шиш, Залюбуется на злюку лекарку, Экая упрямица, Любит без носа и упрямцев. По сердцу ей маленькая мертвячка, И будь то в ее власти Вернула бы цветноглазая травница ее дом, Смахнула тощей рукой траву и сор, Подняла просевшую крышу, Чтоб не плакала девочка, Не рвала земной сестрица древняя, как мир сердце да только у домов своя погибель безносая подошла неслышно накинула на плечи травницы небесный плащ вытерла длинными костлявыми пальцами слезы погладила по спутанным волосам девочка перестала плакать закусила кулачок свела светлые брови застонал на соломе манусы ларии фыркнула лошадка отвернулась безносая настороженно вгляделась в мешанину ветвей Туда, где вдали уже шествовала грядущая, а за ним, шаркая стоптанными башмаками, брел одинокий старик, а за стариком поодаль от свиты наступающего дня, а потому еще не будущее, а лишь его тень, тень его тени. Летели двое. Сквозь туман невоплощенного виднелись лишь с ума с книгой, да бесформенный синий плащ, цепкие верные гончие князя Влада. Нахмурилась погибель. Дёрнула плечом и с него, бесшумно разжав когти, спорхнул и полетел навстречу теням наступающего дня крылатый ветер. Смял листву, запорошил песком следы лошадей и подводы, стёр одним взмахом крыла отпечаток маленькой босой ножки. «Ищите, псы-преследователи, гоните по дорогам лошадей, порыскайте и вернетесь. Отчаянье схлынуло, словно сняли с груди камень. Дохнувший в лицо ветер высушил слезы, Застонал Иларий, и огнешка кинулась к нему, положила руку на бледный лоб Мануса. «Ничего, княжий маг, потерпи, потерпи моё сердце», ласково пробормотала она, зная, что стоящий у изголовья Илария морок поймает неосторожно спорхнувшие слова, оставить себе, не отдаст беспамятному магу. «Я, мертворожденная огнешка, обещаю, не дождется тебя безносая». Огнешка подхватила подол, вспрыгнула на высокое обвалившееся крыльцо и осмотрела дом. Доски пола были еще крепки. Крыша, слегка просевшая в одной из комнат, в другой выглядела довольно сносно. Слава проклятого дома, оскверненного радугой, сохранила жилище от любителей чужого скарба. На месте были стол, скамья. Задняя дверь, выходившая в огород, держалась хорошо, и ставни на окнах были. Тёмный двор пахнул в лицо пылью и землей, но огнешка не заметила следов работы неумолимого древоточца времени. Девушка растворила ставни, оглядела комнату и кухню, распахнула западню и спрыгнула в подпол. Тщательно осмотрела самую сердцевину дома, дышащая влагой и холодом нутро, опоры, сваи, доски пола. Глядевший снаружи ветхой, заросшей бурьяном развалюхой, старый притворщик был крепок, как раньше как порой притворяется больным и немощным дед, чтобы внучка лишний раз забежала к нему проведать. «Здесь я, дедушка», — усмехнулась Агнешка. «Так что хватит, кособочица, мне без тебя не справится. Потом глянула кругом. Сырость уничтожила травы, но из-под пыли и трухи тускло поблескивали накрепко запечатанные глиняные бутыли. «Матушкины снадобья». Агнешка провела пальцами, стирая пыль и читая нацарапанные на глине метки, выбрала пару бутылей и вытащила наверх, выставила на кухонный пол, выбралась сама, отряхивая юбку. Выглянула в окно, огород зарос крапивой и пустырником, но в тёмной мешанине то там, то здесь виднелись тонкие зеленые руки смородиновых кустов. Унизанные алыми перстеньками ягод, а по ним взбирался ощупью крестоцвет, спасение измученного мануса. Мелкие белые звездочки цветков, острые иголочки листьев. Трава одевки венка не сплести, тотчас переломится стебелек, осыплются звездные иголочки, а в руках опытные знающие травницы всемогущий лекарь, избавитель от боли, которую не всякий маг заговорит, а уж для мертворожденных истинный спаситель. «Магова работа дорого стоит, одного колдуна всей деревней кормят, а что может колдун?» «Дождь накликает, измотанную роженицу поднимет так, чтобы уже к завтраму в поле вышла, от работы не отхлынивала» «Охромевшую корову или лошадку подлечит, а коли кого медведь изломает или мор на скотину нападет. «Понадобится палочник, а порой и книжник, тогда всем миром в три села плату собирают» Маг высоко голову держит, земле не поклонится, не взглянет на мелкие белые звездочки. Только лекаришки-мертвяки в траве ползают, к матушке землицы прислушиваются. С ними и говорит, — неприметная травка, шепчет иголочками листьев, — боль снимет, жар отведёт. От всякой хвори помощница». Вспомнилась о матушка, хоть и золотница была такая, что впору в пору палочникам и книжникам в ножке ей падать. А все таки землю слушала, в травах и цветах толк знала. Учила, как сушить, как настаивать, как мази и притирания делать. И сама она силы своей будто стеснялась, при дочке колдовала мало, под людские слёзные уговоры. Словно простить себе не могла, что родилась ее егинка-мертвячкой. Корила себя, что полюбила не мага, а пёсью кость, красавца-пастуха. Свое колдовство было у него особенное, «Не землёй матушкой данная, на свирели играл сердце защемит, пел дух захватит, а коли ветер в груди, так и голос звенит, что твой колокольчик». Не уберегли матушка и батюшка дочки-золотницы, за князя могла пойти, а бегала в ночь послушать пастушка. Убегала с пустым подолом, воротилась непорожнее. Была бы словницей, заглянула бы в свою будущую жизнь, ужаснулась, прикрыла губы рукой. И не позволила пастушку гладить белую девичью шейку не разрешила украсть сладкого как патока первого поцелуя была бы высшей магичкой взглянула бы ему в златоволосую голову в ветреные мысли и слушала пастушковы песни не на ночном лугу а из высокого окна светелки дышащего медом ночного луга не могла простить себя матушка сероглазого пастушка мертворожденного а может, ставила себе в вину, что испугалась, повинилась перед родителями, отдала им на откуп жизнь нерожденного дитяти? Болело у них сердце за красавицу-дочку, вот и решились ударили вместе силовым и целились-то в зернышко меньше кукурузного в новую жизнь. Откуда им было знать, что зреет в чреве не маленькая пёсья-косточка мертвого деревца от водок, что просится родиться на свет будущая травница-огнешка? А по ней хоть всей земной силой ударь шаркнет, да не заденет, а отповедью ответит втрое, в четверо. Страшно ударила отповедь, в одно мгновение лишив падшую и отца, и матери. Похоронила красавица-дочка родителей и сгинула, словно в воду канула. Растворилась в лесных просторах, заблудилась в звериных тропах. Забыла, чья она дочь, забыла золотничью силу. Стала к земле прислушиваться, не позовет ли за вину ответ, держать. И услышала, как шепчут у самой земли белые звездочки и зеленые иголочки незнакомой травки. А как пришло время, рассказала дочке, научила слушать. Да что греха таить, не только этому учила. Обжёгшись на молоке, она воду дула отчаянно, заклинала своей собственной болью и виной слово свое держать, чужому не верить потому как, переменчив человек, сегодня приласкает, а завтра...